Глава 43. Той ночью люди Йокельсварда собрались в амбаре, чтобы спрятаться от непогоды. Их было слишком много, и Елдир не мог за такое короткое время найти им более подходящее укрытие. Йохана сопровождала несколько закаленных бойцов. Я узнал Петра Хаммерсона и Ругу. Рядом с ними стоялся измученным видом бандар. Там были и женщины с детьми, в том числе Дамона жена Йохана. Всего набралось 29 человек. Уцелевшие после разгрома Коломара и горстку людей, которым вместе с Йоханом удалось бежать в ночь свадьбы моей сестры. Как бы я ни радовался тому, что Йохан и Бандер живы, их появление создало определенные трудности, наши гости принесли с собой одеяло и все прочее для постелей, но еда у них была на исходе, и мы понимали, что если посетители задержатся надолго, наши запасы тоже скоро иссякнут. В амбаре можно было укрыться от снега, а посредине развели костер, чтобы приготовить пищу и обогреть людей. Какое-то время я помогал Елдиру и Арисе найти всем места для ночлега и безуспешно искал взглядом Бандера, раздумывая, стоит ли мне заговорить с ним. Неожиданно чья-то рука схватила меня за плечо. «Пойдем, надо поговорить в более уединенном месте», — велела это. Она вывела меня из амбара, и мы направились к ее лачуге, по колено увязая в свежевыпавшем снегу. Старуха толкнула дверь. Я вошел и почувствовал на лице приятное тепло огня. Внутри нас ждали Йохан, Бандар и какой-то незнакомый мужчина. «Ротгар?» — неуверенно окликнул меня Бандар. Я улыбнулся и пересёк комнату, чтобы обнять старого друга. Рад тебя видеть, узнав, что Коломар пал, в общем, мы все боялись худшего. Отступив на шаг, я окинул его взглядом, заметив, что он сильно похудел и выглядит смертельно усталым. Значит, это правда. Ты жив? Бандер пораженно на меня уставился. Признаюсь, я ожидал более теплого ответа: Я же говорил вам, что он жив. — сказал третий человек, одетый в кожаные шипастые доспехи и с мечом на боку. Я где-то слышал его голос, но никак не мог вспомнить. На вид ему было хорошо за сорок, однако его худощавое тело еще выглядело подтянутым и тренированным. Темные вьющиеся волосы серебрились на висках. — Да, — ответил Йохан. — Как же ты... Он замолчал, и я понял, в чем дело увидев себя их глазами. Лицо тоже, только очень худое и изможденное. Но теперь я слегка сутулился, чтобы было легче нести покрытое шрамами тела или сгибать и разгибать изуродованную спину. Двигался я медленно, слабые ноги дрожали от пронизывающего холода, а дыхание вырывалось из груди с хрипом, напоминая о перенесенной прошлым летом болезни. Бандер с жалостью и ужасом смотрел, как тонкие костлявые руки сжимают его ладони. От того молодого воина, которого Йоханс с Бандером помнили по крепости Ульфкель, осталась жалкая тень. Никогда еще я так остро не осознавал, чего лишил меня Тюрвинг Черноглазый. «Вообще-то он выглядит намного лучше, чем когда я видел его в последний раз», — заметил человек в кожаной кольчуге. Тогда он был скорее трупом, чем Родгаром Кольфинсоном. — Слушай, Ротгар, той ночью я сказал... — Видел бы ты себя. Будь ты на моем месте и знаешь, что люди Черноглазого вот-вот начнут тебя искать, поверь, ты подумал бы то же самое. Я искренне полагал, что, добив тебя, окажу тебе услугу. Я вспомнил тень, нависшую надо мной в телеге, когда мы бежали из крепости. И для него, и для нас... Было бы лучше, если бы вороны довели начатое до конца. В устах Экеля это, почитай, все равно, что извинение. Ядовито заметила это. Впрочем, все уже в прошлом. Согласен. Неуверенно произнес я. В конце концов, Экель, я обязан тебе жизнью. Благодарю тебя. Похоже, в последнее время я в долгу перед многими людьми. Экель кивнул. И на его губах заиграла ухмылка. Непременно напомнить тебе об этом, если представится случай. Прости, Родгар. К Йохану вернулось самообладание. Я не узнал тебя, когда увидел, решил, что ты из людей фермера. Похоже, ты овладел искусством сливаться с окружающей обстановкой. Да так хорошо, что твои люди чуть не утыкали его стрелами, упрекнула это. Это была бы не первая ловушка с тех пор, как Синор загнал нас в глушь. Я не знал, можно ли доверять Экелю. Экель нахмурился. Жаль, что Старина Гунор такой тугоухий, что всякий раз, когда ты отдаешь один приказ, он слышит другой. Я заметил, что Бандер тревожно переводит взгляд с Экеля на отца. Но Йохан не обратил внимания на насмешку. Нас осталось совсем мало. Объяснил он нам с этой. А за последние месяцы мы потеряли больше людей, чем приобрели, хотя и подбирали по пути всех, кого могли. Боги, с чего начать? Столько всего произошло с тех пор, как пала крепость Ульфкель. Мы проговорили до глубокой ночи, пока огонь в очаге почти не погас. Йохан рассказал, как в ночь свадьбы ему и Ругге удалось сбежать с двумя десятками людей, не считая Бандера и Дамоны. Они поплыли на север и благополучно ушли от погони, направившись далеко в редфордское море. И, в конце концов, несколько дней спустя высадились неподалеку от Каламара. К тому времени замок Каламар уже осаждали воины Синора, а пэттер со своей дружиной отчаянно сопротивлялся. Нас было слишком мало, чтобы переломить ход битвы, поэтому мы сделали то немногое, что могли. Перебили разведчиков, перекрыли подвоз припасов, разграбив обозы а затем отступили в холмы. Именно тогда ваш Экели нашел нас. Сначала мы приняли его за лазутчика Синора, но Экель убедил меня, что он из твоих людей. Тогда я и узнал, что ты жива, и, возможно, Ротгар тоже. Линдос находился далеко на юге, а Петр с немногими оставшимися воинами защищал стены замка. Шли недели. Я видел, как Синор берет измором всех, кто оказался в западне, и был бессилен помочь. Йохан замолчал, глядя на затухающий огонь, потом встал и подбросил в очаг еще одно полено. Оно затрещало, взметнулись языки пламени. Синор отмороженный!» — пробормотало это «Говорят, он со своими людьми сейчас отправился на юг, чтобы присоединиться к осаде Ромсдаля». Тогда дни Гаутара сочтены. Синер применил магию огня, пробив огромную брешь в стенах замка молнией и дымом. «В Самараканде это называют огненным порошком», — пояснил Экиль. Йохан смирил его мрачным взглядом. «Как бы ни называли, результат один — Каламар пал. Я вынужден был смотреть, как они проломили стены и сожгли замок дотла. Даже не пытались сохранить его, чтобы превратить в форпост нового королевства Адальрика». Карас-Серый Шторм поклялся в верности Адальдрику после гибели Йорика, объяснила это. Тюрвинг вознаградил его, вернув каламары и прилегающие земли, но постарался сделать подарок совершенно бесполезным в наказание за союз с Йориком. Йохан кивнул, не скрывая горечи. До меня дошли слухи, что Карас-Серый Шторм переметнулся к врагам. У этого человека нет чести. А ведь я говорил Йорику, что нельзя ему доверять. И тебе говорил. Продолжил он, поворачиваясь к Этте. А ты меня даже слушать не хотела. Он сделал это ради Нуны. Тихо, — произнес я. И все сразу же замолчали. Он присягнул на верность Адальрику, чтобы спасти свою и ее жизни. И не забывай, что ты говоришь о моем зяте. «А тебе не мешало бы помнить, что ты больше не брат-вождя!» «Отец, пожалуйста!» Вмешался Бандер, заставив Йохана замолчать. Он перевел дыхание и посмотрел на меня более дружелюбно, став похожим на того человека, которого я помнил. «Прости, Ротгар, когда теряешь собственную дочь и внука, а затем видишь, как разрушают твой дом, трудно сочувствовать тем, кто решил стать союзником» так называемого «Короля Севера», какими бы ни были их мотивы. Долгие месяцы в пути дались нам очень тяжело. Мы все кого-то потеряли, согласился я. Среди пришедших с тобой я заметил Петра. Похоже, некоторым удалось спастись. Боюсь, что все уцелевшие жители Коломара сейчас здесь, в этом амбаре. Тогда я в первый и последний раз почувствовал, что могу повлиять на происходящее. Когда замок горел, я видел, как люди бегут из Каламара. Петру пришла в голову та же мысль, что и нам — уйти в окрестные холмы. Замок пал, и люди Синера, очертя голову, бросились за добычей, что дало Петру и нескольким воинам с семьями возможность просочиться через брешь в линии осады. Вскоре воронцы кинулись за ними в погоне, но, к счастью, Петр повел свой отряд прямо к нашему укрытию, и мы смогли прийти на помощь. В тот день я потерял шестерых воинов, зато преследователи полегли все до единого. Йохан улыбнулся и сразу помолодел на несколько лет. Никогда не забуду, как Руга встретился с Ингридом и детьми. Редким, к счастью, хоть и слишком краткий, поскольку Синру узнал, что беглецы укрылись в горах и убили его людей. Он послал за нами еще больше воинов и потому мы двинулись на юг, продолжая использовать тактику, которой пользуемся с тех пор, как высадились в Каламаре. Наносим удар по врагу и ускользаем от погони». И Йохан умолк и задумался. «Не могу сказать, что у нас был какой-то особый план. Сначала я надеялся, что найду таких же, как мы, все еще сражающихся за клан, и мы с ними объединимся, но большинство людей либо сдались на милость победителя, либо предпочли искать убежище в горах. Мы сражались везде, где только могли. Нас даже стали называть отрядом теней. И все же, с приближением зимы стало ясно, что нам нужно добраться до Линдоса. И я подумал, что если кто-то и знает, что делать, то это ты — это. Дела наши шли неплохо, пока не ударили холода. Последние несколько дней я сомневался, что мы вообще сюда доберемся. Потребовалось три дня, чтобы пройти через снежные заносы в долине. Только вчера два человека замерзли насмерть. Последние слова Йохана были встречены молчанием. Лишь свежая полена потрескивала в очаге. Языки пламени плясали, отбрасывая мерцающий свет на суровое лицо Йохана. Я был несказанно рад его видеть. Однако он изменился. «Тяжелые времена и горькие вести». Наконец произнесла это: «Я сожалею о твоей утрате, но сейчас снег наш друг. Снегопад надолго отрезал долину от внешнего мира и замел ваши следы. Здесь есть где укрыться тебе и твоим людям, хотя, подозреваю, до конца зимы с едой будет туговато. Боюсь, Йохан, это единственное, что я могу предложить, по крайней мере, сейчас. А что творится в здешних краях?» Спросил я. Три дня назад мы видели дым в окрестностях Хольта. За городом есть лагерь, где живут обездоленные, которых клан Воронт лишил земли и домов. Вы там проходили? По лицу Йохана пробежала тень. Мои разведчики наткнулись на пепелище. Видимо, люди Черноглазого уничтожили лагерь, о котором ты говоришь. Когда мы подошли к нему рано утром, все было кончено. Хотя костры еще палали. Мы нашли тела. Сотни дел, сваленных неподалеку в огромную кучу, уже наполовину запорошенную свежим снегом. Мы не стали задерживаться. «Трудно сказать, почему на лагерь напали», — добавил Бандер. «Вряд ли у них было что-то ценное. Возможно, там началась какая-то хворя, жители Ольта испугались, что зараза распространится и на них. А может, обитатели лагеря отчаялись и попытались проникнуть в город. Кто теперь скажет?» Результат один. Еще больше страданий и смертей при короле Адальрике. «Собственно, вот и вся наша история, если вкратце», — сказал Йохан. «А какова ваша? Что произошло той ночью в крепости Ульфкель, и как вам обоим удалось бежать? Когда мы с этой начали свой рассказ, я понял, что впервые говорю о происшедшем. Запинаясь, я поведал о том, как в большом зале убили Йорика и его семью вместе с Финвидом и Ольфредом, Рассказал о жалком подобии суда клана, на котором меня обвинили в убийстве после того, как под пытками вырвали признание. Йохан слушал молча, нахмурив брови и крепко стиснув зубы. Это продолжило, рассказав о том, как они с Экелем освободили меня из вороньей клетки и об отчаянном бегстве из Ривсбурга. События в Линдосе развивались в ином темпе, чем поход Йохана на юг, и потому рассказ о моей болезни и выздоровлении под присмотром Ялдира занял совсем немного времени. Мы с этой не упомянули лишь об открывшемся у меня видении, и это единственное, о чем мы по негласному уговору умолчали. Может, и правильно сделали. Во всяком случае, не стоило говорить о моем даре, пока он не вернулся. Йохан... Долго молчал, задумчиво ероша волосы. Адальдрик тщательно готовился к нападению на наш клан и, вероятно, заслал лазутчиков еще несколько лет назад. Лундвор всегда легко менял свои взгляды, а Белобородый — человек сметливый. Не будь он таким изворотливым, вряд ли дожил бы до преклонных лет. Меня интересует, как здесь замешан Сандар. Его ложь на сходе клана определила участь Родгара, и хотя его не было в большом зале во время нападения, я готов поспорить, что именно он помог черноглазому попасть в замок той ночью. И я задумался над словами Йохана. Не потому ли мне снился Леев, что он находился рядом с Сандером, и мой разум во сне пытался разгадать тайны, которые предпочитал не замечать, когда бодрствовал? Это не стало делиться своими мыслями, и лишь заметила. Возможно, мы никогда не узнаем правду о том, что тогда произошло. За зиму у нас еще будет время, чтобы попробовать сложить кусочки этой головоломки. А сейчас вы трое, должно быть, очень устали. Охрану выставлять не нужно, так что отдыхайте, пока есть возможность. Хороший совет, — признал Йохан, вставая и направляясь к двери. — Рад снова видеть тебя, это, и тебя. Ротгар. Поговорим завтра, добавил Бандер, похлопав меня по плечу. Хочу поподробнее рассказать о деяниях отряда теней Йохана Йокельсварда. Ловлю тебя на слове, сказал я, когда они с Йоханом вышли в ночь. Экель, однако, даже не пошевелился. Я подумал, что они с этой хотят поговорить наедине и собрался было уходить, но это шикнуло на меня и заставило снова сесть. — У меня дело к Ротгару, поэтому, Эккель, если у тебя есть что мне сказать, лучше поторопись. — Эти сведения стоят серебра, если не золото. Бросил он, небрежно откидываясь на спинку кресла. — Тебе было велено принести вести о Каламаре, причем более полугода назад. А я сделал больше, я привел Каламар, вернее то, что от него осталось. Без предупреждения, в разгар зимы, когда наши припасы на исходе. «Если бы ты сообщил заранее, я не позволила бы Елдиру вывести половину урожая на рынок, тем более воронцы почти все отобрали. Лучше бы мы накормили наших союзников, а не врагов». Экель, похоже, удивился. «Как бы то ни было, я привез важные сведения. И Йохан наверняка тебе пригодится. Люди сплотятся вокруг него и пойдут за ним в бой». Это нахмурилось. Слова Эккеля ее не убедили». «Двух десятков воинов недостаточно, чтобы изгнать Тюрвинга Черноглазого с этих берегов. Неужели у тебя так туго с деньгами, что ты готова припираться со мной по любому поводу?» Экель рассмеялся и покачал головой, дивясь упрямству старухи. Среди воинов руга скала Петер Хаммерсон и сам Йохан. Его сын Бандер искусно владеет клинком и за последние несколько месяцев снискал себе славу храбреца. В шайке Ульвара тоже собрались весьма умелые войны, А самое главное — Йохан Йокельсвард рожден, чтобы вести за собой. Воронские войны прошлись набегами по всей стране, разорив многих жителей и лишив их домов. Хотя Черноглазый пришел к власти почти бескровно, на землях клана все еще есть люди, которые готовы сражаться. Они откликнутся, если Йохан их позовет. Огонь в очаге вновь угасал. И лицо это было в темноте, только красные угольки отражались в ее глазу. Старуха хрипловато усмехнулась, с трудом встала и вышла в другую комнату. Через несколько минут она вернулась с маленьким мешочком. Ты, Экель, как всегда, красноречив. Вот серебро за твои старания. Обещаю, что оно станет золотом, если Йохан соберет войско. Экель взвесил мешочек на ладони. «Полагаю, сделка честная. Хотя зачем мне серебро, если я здесь заперт?» «Ничего, найдешь на что его потратить», — сказала это. Экель попрощался и ушел, оставив нас с Этой вдвоем. «Кто он?» — не сдержал я любопытства. «Мой первый ученик. Малолетний сиротка, которого я взяла под свое крыло много лет назад. Он мне как сын, хотя, возможно, я обучила его слишком хорошо». Он не тот сын, которому можно безоговорочно доверять. Будь с ним осторожен. — Постараюсь. — Ладно, ты собиралась со мной поговорить. Чего ты хотела? — Узнать, что ты думаешь. На миг я замолчал, собираясь с мыслями. Появление Йохана все изменило. Экель прав. Если Йохан и его люди восстанут против Адалерика, думаю, другие последуют за ними. Старуха улыбнулась. Рада, что ты так говоришь. Пора выбирать путь, который приведет тебя в будущее. Ты готов?»